Алишер зажал ей рот ладонью. «Что ты здесь делаешь?» — прошептал он ей в самое ухо. — «Здесь сегодня опасно». «Я знаю, о достопочтенный рух!» — тихо молвила Зухра. «Но я так любила того, кто звался Алишером до своей кончины». «Рух!» — усмехнулся молодой человек, отстраняясь от женщины и весело разглядывая скорбное выражение ее лица. «Постой, постой! Ты считаешь, что я призрак?» «А что же я должна считать?» — отвечала Зухра, по-прежнему старательно избегая смотреть ему в глаза. «Коле вы выходите прямиком из кабра в самое неподходящее для этого время?» Принц беззвучно засмеялся, и обвил руками стан возлюбленный. «Чувствуешь, какие горячие у меня руки?» — спросил он. «Неужели ты думаешь, что бесплотные призраки так же горячи, как живые люди?» Зухра чувствовала, как печет талию его ладонь, как знакомый до боли жар пробегает по ее телу, но все-таки ответила. «Клянусь Аллахом, я впервые явилась на кладбище», вопреки всем запретам, и впервые разговариваю с призраками, а потому не знаю, какие они на ощупь, горячие или холодные. К тому же древняя старуха, что живет на самом краю кишлака, утверждала, что коли шайтан вселится в давно умершего человека, то будет холодным и влажным, а коли в недавно умершего, то будет горячим и сухим». «Сухим, говоришь?» — принц едва сдерживал смех. «А как насчет этого?» С этими словами он нежно прильнул губами к губам Зухры и принялся целовать ее так, как ей больше всего нравилось. Зухра отвечала ему на поцелуй, зажмурившись, и поначалу, пока способность рассуждать здраво не покинула, ее окончательно думала. «Ну и что, если я поговорю с призраком и даже поцелую его немного? Ведь самое главное, о чем предупреждала меня старуха, живущая на краю кишлака, это то, что нельзя смотреть ему в глаза, иначе тебя тут же охватит адское пламя, и рух увлечет тебя за собой на тот свет». «Ну как?» — спросил Алишер Зухру, отрываясь от ее губ и переводя дыхание. Вы действительно очень похожи на живого человека, о, достопоченнейший рух, — покорно отвечала Зухра. — Ах, так! — совсем развеселился принц. — А теперь что ты скажешь? Он так быстро и ловко задрал ей юбку, что девушка возмущенно хлопнула его по рукам и невольно взглянула в глаза. Тут Алишер не выдержал и громко рассмеялся. То — То-то, — сказал он, — а то все рух да рух. И как ты только смела целоваться с моим призраком. Ах, ты негодная! Я запрещаю тебе впредь даже думать об этом!» В его голосе прозвучала вздорная интонация базарной торговки. «А кто ты такой, чтобы запрещать мне целоваться с призраками?» В тон Алишеру спросила Зухра, упирая руки в бока. «Ты мне ни жених и ни муж, ни отец и ни брат, и не тебе указывать мне!» Алишер вдруг сделался спокоен и серьезен. «Теперь все», — сказал он Зухре. «Теперь я твой жених и твой муж, и отец твоей дочери, и брат, и все, что у тебя есть в этом мире. Я иду с тобой, родная моя, чтобы прожить с тобой долгую жизнь» и умереть в один день. Но не уверен, что мой план с исчезновением из дворца вполне удался, а потому нам нужно бежать и немедленно. Он решительно потянул ее за руку, но она, упав ему на грудь, еще не смела поверить услышанному. «Мы будем вместе», — шептала она, покрывая поцелуями его лицо и грудь. «Неужели это правда?» Но кто бы мог устоять перед женщиной, которая так нежна и красива? Перед женщиной одно воспоминание, которое спасло его от верной смерти несколько часов назад. Он унес ее на руках за кладбищенскую ограду,